Глава 14 Говорит Лондон. Точнее, группа Лондон. Блэкки Лоулес был человеком, точно видевшим цель жизни. Он воспитывался религиозными родителями, фактически вырос в церкви, и поэтому разбирался в церковных гимнах и гармоническом пении. Очень хорошо понимал мелодику песен и любил The Beatles, но, глядя на него, об этом невозможно было догадаться. Блэки выглядел грубоватым гигантом и когда-то даже задумывался о карьере в бейсболе. Но теперь одевался во все черное. Его внешний вид был вполне декадентским, как из фильмов ужасов. Нечто среднее между Элисом Купером и The New York Dolls. Блэки действительно выступал The New York Dolls, заменяя Джонни Тандерса, когда тот ушел из группы в середине одного из концертных туров. На двух из последних концертах Блэки играл на гитаре вместе с Сильвином Сильвином. Но все это происходило на восточном побережье. Затем Блэки и бас-гитарист «The New York Dolls» Артур Кейн уехали на западное побережье и собрали команду «Killer Kane», названную так из-за прозвища Артура. Они выпустили «EP», Extended Play. На тот момент грамм-пластинка диаметром 7 дюймов и скоростью вращения 33 оборота в минуту с тремя или четырьмя записанными пьесами. Но пластинка провалилась. И тогда Артур вернулся в Нью-Йорк. Блэки остался в Лос-Анджелесе и собрал группу Sister. Я уже задолбался ездить по прослушиваниям. В августе, за несколько недель до того, как попал в состав Sister, я отправился на очередное из них. Команда выглядела круто, и в их объявлении в газете «Ресайклер» были написаны правильные вещи. Но когда я объявился на их базе, солист-вокалист плакал. «Что случилось?» — спросил я. «Ты что, не слышал?» «Думаю, нет». «Умер Элвис Пресли». «Ого, ладно», — ответил я. «И что, будет прослушивание или нет?» «Что с тобой, чувак, только что умер Элвис Пресли?» «О чем ты говоришь?» — сказал я. Мы будем играть или нет? Чувак, ты не понимаешь. Я все понял. Мне просто плевать. С Блэки мы были очень похожи. Позже он стал верующим или вернулся в Лона церкви, но к моменту той метаморфозы уже давно собрал группу ВАСП и втянулся в конфликт с Типпергор и PMRC, сотворившими великий скандал из-за песни Animal Fuck like a beast. Примечание. Мари-Элизабет Типпергор родилась в 1948 году. Жена вице-президента США с 1993 по 2001 годы Элла Гора в 1985 году основала скандальную организацию PMRC, попытавшуюся взять на себя функцию цензурирования записей в стилистике поп и рок-музыки и рэпа и составления соответствующих списков для радиостанций. По большому счету, реальным результатом деятельности PMRC стали исключительно известные многим черно-белые стикеры на музыкальных носителях с предупреждающими родителей надписями. «Будьте осторожны! Откровенные тексты!» или «Будьте осторожны! Откровенный контент!» Блэки, которого я знал, наплевал бы на подобное, чего бы это ни стоило, и имел право поступать именно так. Типпер затем взялась за Мотли Крю. Ей не понравилась наша композиция Бастерд. Мы отреагировали в духе Отвали, но спасибо. потому что наклейки с предупреждением PMRC на альбомах фактически только увеличивали их продажи Блэки на два года старше меня, а в тогдашнем нашем возрасте Два года были важны. Он действительно играл в The New York Dolls и являлся серьезным композитором. Песня. «Мистер Кул», cool, написанное им с Артуром Кейном, в идеальном мире стало бы большим хитом. Но на самом деле время музыки, построенной на смешении панка, глэма, хард-рока и попа, так как делали группы «The Raspberries» и «Chip Trick», еще не пришло. Но именно она звучала в моей голове, и поэтому я прошел прослушивание. В группе Sister все было в порядке с самого начала. И не только из-за талантов Блэки, но и потому, что у нас с Лиззи и Дэйном сразу же сложилось отличное взаимодействие в рамках коллектива. Примечание. Лиззи Грей. Настоящее имя – Стефан Майкл Перри. Годы жизни 1958-2019. Американский гитарист и певец играл вместе с Никки Сиксом в группе Sister и «Лондон». Затем был лидером группы Лондон с 1981 по 1989 годы, а в период с 1990 по 2019 выступал с собственным составом Spiders and Snakes. Лиззи был темноволосым и таким худым, что у него выпирали тазовые кости. Он носил брюки с высокой талией, которые заправлял в высокие сапоги. Это придавало ему несколько атлетический вид, как у куклы Гамби. Гамби. Персонаж одноименного телешоу, созданный в 1953 году известным американским мультипликатором Артом Клоки. Это человекоподобная зеленая пластилиновая кукла. Лизи любил майки топики. Из-за них его торчащие плечи и худые руки казались еще более торчащими и худыми. Если смотреть на него под правильным углом, то со своим большим носом и широкой глупой ухмылкой он походил на ведьму. Лиззи был восхитителен и умел работать со словом, знал наизусть все классические фразы из Шекспира и разных стихотворений и умел их использовать. Он был озорным и сообразительным, но, в отличие от меня, не сильно увлекался прозой и не читал многое из художественной литературы. Хотя ведь брал же откуда-то те цитаты. Лиззи придавал большое значение текстам песен. На него повлияли Ян Хантер и Лу Рид. Примечание. Ян Хантер Петерсон родился в 1939 году. Британский рок-музыкант, вокалист, мультиинструменталист и композитор. В период с 1969 по 1974 годы был фронтменом и лидером группы «Мо-де-Хуппл». Лу Рид — настоящее имя, Льюис Алан Рид — Годы жизни 1942-2013. Американский рок-музыкант, вокалист, гитарист и композитор. Один из основателей и лидер рок-группы The Velvet Underground. Он был первым человеком, с кем я вообще писал песни в соавторстве. И мы говорили о музыкальных идеях до самого рассвета или просто до тех пор, пока один из нас не отключался. Барабанщик Дэйн Рейдж... Рядом с лизи выглядел как светловолосый бог с идеальным телосложением. Настоящее имя Дейна ⁇ Дейн Скарборо. Издали нельзя было сказать, насколько он высокий. Его рост 193 см, а внешность как у красавца из комиксов. Подбородок у Дейна идеально квадратный и слишком мужественный для рок-н-ролла. Ему было место в рекламе одежды Халстон, а не загримированным в составе рок-группы. Но он выглядел именно так, и поэтому можно было предположить, что Дейн просто очередной тупой блондин. Но он не был тупым. Наоборот, вероятно, умнее нас с Лиззи. Безусловно, Дейн являлся голосом разума, тем другом, который мог сказать, «Наверное, не стоит бросаться бутылкой?» Или «Ты вправду собираешься врезать тому парню?» «Ну, давай!» Дейн никогда не вел себя так, как будто ему нужно что-то доказывать. Он был целостной личностью, но понял, что наша жизнь — рок-н-ролл, бунт, молодость и, вероятно, глупость и веселье. По сей день Дейн посмеивается, когда я вспоминаю старые истории, потому что он уже тогда знал, что мы были смешны, и понял все задолго до нас. Не знаю, осознавал ли тогда Лиззи, что он и сам смешон, но до меня лишь в последнее десятилетие дошло, каким же нелепым когда-то был я». Дейн, кажется, знал об этом всегда. Я чувствовал, что нашел родственные души. Да, не в первый раз, но впервые в Лос-Анджелесе. Я все еще жил напротив голливудской средней школы, но тот дом сгорел дотла. К счастью, в момент пожара меня там не было, а мой усилитель и бас-гитара находились в залоге в ломбарде. К тому времени я уволился из механической мастерской и устроился продавцом в музыкальный магазин Warehouse Records но на минимальную ставку. Поддерживать машину в рабочем состоянии было невозможно, поэтому я начал закладывать оборудование. Когда рабочая неделя заканчивалась, я шел в банк крови, сдавал кровь и с чеком, с работой и деньгами за сданную кровь. У меня оказывалось достаточно средств, чтобы выкупить инструменты. Потом меня подвозили на очередное прослушивание, и каждую пару недель цикл повторялся. Медленно, но не очень уверенно, я заработал достаточно денег, чтобы купить новый автомобиль Volkswagen 1959 года, не намного лучше, чем ржавый Бьюик. Я заплатил за него всего-то 100 баксов и даже не потрудился зарегистрировать его. В 1970-е и 1980-е копы не обращали на подобное внимание. Но в тот день, когда я обналичивал первый паблишинговый чек для Модли Крю, Я снял тысяч долларов и немедленно отправился за новой машиной. Черным Porsche 914. У меня не осталось денег на уплату налогов и регистрацию автомобиля, и мне пришлось позвонить ноне и тому, вообще-то не имевшим достаточно средств и попросить у них взаймы. Наверное, процесс был довольно нервным, хотя я позаботился о том, чтобы вернуть им деньги как можно быстрее. Но этот Порше стал первым моим автомобилем, не ломавшимся все время и способным въезжать на любой холм в Лос-Анджелесе. У него был откидной верх, и после того, как закрывались бары и клубы, Рейнбоу, Рокси и Виски Э Го Го, я мчался на нем по Сансет Бульвару. У Порше, конечно, был переключатель коробки передач, и однажды вечером мы поместились в машину троем. я, Томми и Блэки. Рост у меня 186 сантиметров, у Томми 191 сантиметр, Блэки — крупнее моего бывшего барабанщика Дэйна, а Порше — 914, двухместная машина, размером примерно с Мазда Миата. И не очень-то хорошо понимаю, как мы втроём влезли туда, но тем не менее. У нас была бутылка Джек Дэниелс и бутылка водки, и мы ехали быстрее 100 миль в час, когда позади возник полицейский автомобиль. Копы вытащили нас из машины. Мы были одеты в черную кожу и не очень уверенно стояли на ногах. Они сказали: "Послушайте, парни, не гоните так. Придется вам выкинуть выпивку и вести машину поаккуратнее. Отправляйтесь к домой и будьте осторожны. Если бы эта история случилась с мамой, ехавшей с одним из своих чернокожих или латиноамериканских бойфрендов, то все вероятно пошло бы совсем по-другому." Но в те дни в Лос-Анджелесе нравы были довольно вольными, и многое там сходило с рук. Оглядываясь назад, я понимаю, что постоянно работал, суетился, старался быть на высоте, но не думая, что осознавал бедность, перегруженность работой и по большому счету собственную ненужность. Что я помню гораздо ярче, это прогулки по Голливуд-Бульвару с Лиззи и Дейном. Только что вышел фильм «Звездные войны» и повсюду висели рекламные плакаты и билборды. Туфли Капезио тогда были в моде, а я как раз купил пару их белых ботинок. Я носил белые расклешенные брюки со шнуровкой спереди и сзади и белую футболку, обрезанную так, чтобы было видно живот. С длинными каштановыми волосами я уже ощущал себя рок-звездой и расхаживал с двумя приятелями, чувствующими то же самое. Помню, как смотрел на «Медные звезды» с именами, вмонтированные в плиты тротуара на Голливуд-бульваре. Ингрид Бергман, Рита Хейворд, Джейн Мэнсфилд, Юл Бриннер — люди, которых я знал по фильмам, когда-то приехали в Голливуд с одной и той же мечтой. У нас была дешевая репетиционная база в Лонг-Бич. В первый раз, когда я приехал туда, мы вчетвером сыграли мистера Кул» «Киллер Кейн». И все. Я нашел группу, а это было то, чего я всегда хотел. Дейн играл на сумасшедшей ударной установке производства компании Nord Drums. Ее огромные футуристические барабаны частично имели форму изогнутых труб и звучали невероятно громко. С ними было несложно держать ритм, и хотя я все еще играл не слишком уверенно, на репетиции работал так, словно от этого зависела жизнь. Да, все мои фантазии реализовались. После репетиции мы отправились домой к Блэкки, где я впервые попробовал Thunderbelt и Mad Dog 20 на 20. Крепкие, крепленные вина. Если вы хотите знать, каким мерзким бывает алкоголь, то глоток любого из них подойдет. Еще несколько глотков, и вам станет плохо. Но подобное быстро превратилось в рутину. Репетиция, а потом квартира Блэки и пьянство. Однажды Дэн чуть не умер так же, как и Джон Бонем, Его тоже вырвало во сне. Мы отрубились вчетвером. Дэн сидел на диванчике среди 55-галлонных бочек для химикатов, в которых Блэки сверлил отверстия и устанавливал нагревательные элементы. Таким образом он платил за квартиру, изготавливал для других групп дымовые машины. У него в квартире тоже был зеленый ковер с ворсом. Блэки свалился на него и отрубился. А Дейна вырвало прямо на него. Прическа у Блэки выглядела почти как в рекламе шампуня. Все волосы торчали веером, вот только тогда они, ковер и масса других предметов, оказались заблеваны. Когда Дейн наконец-то и увидел, что натворил, то сбежал из квартиры. Я бы тоже сбежал. Блэки Лоулис обладал пугающей внешностью. Мы все были высокими, неважно, на каблуках или нет — но когда входили в бар «Рейнбоу», то производили должное впечатление. Блэкки приехал из Нью-Йорка с острова Стейтон-Айленд. Крупнее, старше и сильнее нас, он мог использовать в драке весь свой вес, если понимал, что это необходимо. Однажды на репетиции Лоулис повернулся к Дейну и сказал «Играй вот так». Тот ответил «Окей» и попробовал так играть партию. Но и то, что подсказал Блэк, звучало не очень хорошо. «Я буду играть по-своему», — заявил Дэйн. «Нет, играй так, как я сказал». «Нет, я сыграю по-другому». После долгой перепалки Блэкки предложил. «Ну что, выйдем? Поговорим». Парни вышли на улицу. Близзи пожал плечами, и мы с ним уставились друг на друга. Через пять минут Дэйн и Блэкки вернулись. Они оба смеялись. Позже, на неделе, Дэйн сообщил нам, что сказал ему Лоулис. «Полагаю, мы решили завязать с группой, да? Ладно, я готов». А потом добавил, «Слушай, мы влезли в музыку за одним и тем же, ведь верно? Мы просто хотим снимать девок и трахаться. Будешь работать со мной?» Блейк не хотел драться, а пытался убедить меня играть партии по-своему. Вот так можно было описать Лоулиса в двух словах. Когда вы просто смотрели на него, то видели грозного парня. Когда вы слушали его песни, то они казались злобными. Но Блэки, сидящий на пляже, играющий песни The Beatles на акустической гитаре и поющий вокальные гармонии, настоящий и подлинный Лоулес, неизвестный внешнему миру. Думаю, что он разозлился на меня, когда Мотли Крю записали альбом «Shut at the Devil», Ну а как иначе? Ведь я кое-что позаимствовал у него, ту же пентаграмму с обложки. Он ее больше не использовал, и я попросил у него разрешения на размещение графики. Поджигать собственную одежду тоже было поступком в стиле Блэкки. Я никогда подобного не видел, но он рассказывал, как бросал червей в аудиторию и обливал себя горючим для зажигалок. Блэкки всегда пытался придумать новый способ шокировать публику. К моменту нашей встречи он решил, что этим больше не занимается. Но делился со мной такими вещами. И я думал, да ладно, ну тогда я так и поступлю. И поступил. Мы пробовали делать что-то такое в квартире нашей группы. Винс и Томми обливали меня жидкостью для зажигалок, и, очевидно, у нас тоже был ворсистый ковер. Удивительно, как мы все не сгорели заживо. Блэки понимал, чего и откуда я набрался. И думаю, не мог не разозлиться. Но я и сам все понимал. Мы репетировали максимум 3-4 недели. Впрочем, их могло быть всего 2 или 3. Затем пришло время делать демозапись. Блейкер разбирался в студийной работе, но остальные не имели никакого опыта, и мы никогда не записывались. Ничего не получалось, и в известном смысле это оказалось лучшее из того, что вообще могло произойти. Никогда не возникало сомнений в том, что Систер была группой именно Блэки. Он собрал ее, пел и писал все песни. Если Блэки не нравилось то, что мы играли, в его отсутствие, он не стеснялся поставить нас в известность. Не то чтобы нас обманули, мы и так знали, что если будем работать с Блэки, то это будет его группа, его дело. Но я уверен, что в какой-то момент мне бы надоело. Я написал уже с десяток или дюжину песен, Лиззи тоже писал что-то и рвался в бой. У Дэйна имелись представления о собственной игре, и рано или поздно мы бы столкнулись лбами с Блэки. Но кульминация наступила раньше, чем мы ожидали, потому что как только Лоулес прослушал студийную запись, он сразу же уволил нас троих. Совершенно просто, без сантиментов. «Вы все уволены. Группа больше не существует, и мы больше ей не занимаемся». Да, обидно, но у решения Блэки была и хорошая сторона. Лиззи, Дейну и мне представилась возможность заниматься своими делами. Нам не нужно было ничего обсуждать или даже задумываться о том, чтобы остаться вместе, втроем. Мы сразу же разместили объявление в газете «Ресайклер» и начали прослушивание певцов было решено назвать группу «Лондон», потому что все лучшие команды происходили из Лондона».